Давным-давно инстинкт привел его на эту скалу, но оно хорошо помнило рощу своего детства, древо патриарха, споровых братьев. Стемнело. Поднялся ветер. Сильный вихрь налетел на громаду Янда, и мощные ветви заскрепели, сопротивляясь, а листья, обожженные холодом, плотно прижались к гладкой коре.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 Корабль тряхнуло на входе в атмосферу, и Пентел договорил «Ай, опять рассадил локоть!» «Не капай на меня, бестолочь!» — рявкнул Молпри. «Тихо!» — прикрикнул Голд. мешаете Пентел, сопя, прикладывал к ссадине носовой платок. «Надо, наконец, освоить эти упражнения на расслабление. И силовую гимнастику нельзя больше откладывать»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 а мы с Молприс ходим, оглядимся. Они ушли. Пентел уселся в пружинищую траву и задумчиво откусил от инопланетного яблока. «По текстуре похоже на авокадо», — думал он. «Кожица плотная и ароматная. Может быть, природный ацетат целлюлозы. Семян, кажется, нет. Если так, то это вообще не плод. Интересно было бы изучить местную флору», —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 Мол приостановился и привалился, пыхтя к валуну. Он брезгливо оглядывал заполненный водой кратер, вздымающийся в небо сплетение корней, и далеко вверху целый лес ветвей рухнувшего дерева. — Наши секвои против него, одуванчики, — негромко сказал Голд. — А ведь это после той самой бури, с которой мы разминулись. Ну и что?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 «Вовремя мы поспели!» «Черт!» — ругнулся капитан и прибавил шагу. Пентл заторопился ему навстречу. «Пентл, я же вам сказал сидеть в корабле!» «Я не нарушал приказа, капитан, вы не говорили?» «Ладно, что-нибудь случилось?» «Ничего, сэр, я только вспомнил одну вещь». «После Пентл».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 Вы что-нибудь слышали о Яндах? — Нет, э, хотя... Да, так э, это и есть Янд? — Я совершенно уверен. Капитан, это очень ценная находка. — Оно ну что, денег стоит? — перебил Молпри, обернувшись к Голту. — Не знаю. Так э, что дальше, Пентл? — Это разумная раса с двухразовым жизненным циклом.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 Вечно помнить краткую пору юности. «И где ты набрался этой хреновины?» — вставил Молпри. «И вот на этом месте», — продолжал Пентл, — «окончились его странствия». «Окей, Пентл, это очень трогательно. Ты что-то говорил о его ценности». «Капитан, дерево еще живое. Даже когда сердцевина погибнет...»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 Пентел кинулся к нему, замахнулся и промазал. Молпри одним ударом сшиб его с ног. — Ты ко мне не суйся, недотёпа! — процедил он, вытирая руку о штаны. Пентел лежал неподвижно. Молпри полистал учебник, нашёл нужную главу. Минут через десять он бросил книгу, подобрал бластер и взялся за дело.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 Пентал никак не мог выпрямиться, на распухшей щеке кровоточила ссадина. — Не будь же ты дураком, дай отдышаться, я тебе объясню. — Чтоб ты сдох, обглодок, не вякай. Повернувшись к Пенталу спиной, мол приподнял бластер. Пентал ухватился за сломанный сук, поднял его и обрушил на голову Молпри. Гнилое дерево с треском переломилось. Молпри припошатнулся, переступил и всем корпусом повернулся к Пенталу. Лицо у него побагровело, по щеке стекала струйка крови. Ну — Ну-ну, не до тёпа, — прошипел он. Пентал изо всех сил ударил правой. Очень неуклюже, но Молпри как раз сделал встречное движение и оттопыренный локоть Пентала угодил ему в челюсть.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 добавил мощный хук слева пентел раскинулся на земле и затих мол пристоял над ним потирая челюсть он пошевелил пентела носком ботинка окочурился что ли не дотепа на мол при хвоста задирать Голд, конечно разозлится но не доёпот то начал первый подкрался и напал сзади вот и след от удара